Глава 124. К территории фабрики я подошла по замусоренной тропинке. В небе стоял столб черного дыма. Еще на подходе к забору я почувствовал отвратительный запах гари и жира, от которого меня чуть не вывернуло. На экране сказал, что навещать подруг в рабочее время запрещено. Тогда я попросила вызвать Бруно Сакаву. Он сразу сменил тон и объяснил, что Бруно здесь почти не появляется. «Ну так позвоните ему», — велела «Я...» Он смутился и сказал, что не станет тревожить хозяина без повода. «Тогда я сама ему позвоню, только дойду до телефонной будки», — рассердилась я. Он растерянно смотрел на меня, не зная, что делать. Мимо ехал мужчина на велосипеде, он притормозил и обратился к охраннику на диалекте, отпустив сальную шутку. Охранник приободрился и стал болтать с мужчиной, забыв обо мне. Посреди двора горел костер. Когда я проходила мимо, меня на миг овеяло теплом от огня». Я направилась к приземистому желтому строению, толкнула тяжелую дверь и вошла внутрь. Удушливый запах жира заметно еще на улице, здесь был просто невыносимым. Я подошла к сердитой на вид девушке, которая торопливо причесывалась. «Будьте добры», — начала было я. Она, не поднимая головы, прошла мимо меня, но через три-четыре шага остановилась. Чё надо?» — грубо спросила она. «Я ищу женщину по фамилии Чарула». «Лину, что ли?» Да. Идите в шприцовочный цех. Я спросила, как его найти, но она повернулась и ушла. Я толкнула ближайшую дверь. В помещении было жарко, и вонь была еще сильнее. Это был большой цех. Здесь стояли чаны, наполненные какой-то белесой жидкостью, в которой плавало что-то темное. Над чанами склонялись по пояс мокрые рабочие, медленно перемешивая их содержимое. Над ними плавали облака густого пара. Лилы здесь не было. Я обратилась к мужчине, который лежал на грязном плиточном полу и чинил трубу. А «Вы не знаете, где Элина?» «Чирула». «Да, Чирула». «В цехе фаршей». «Мне сказали, что она в шприцовочном». «Так зачем спрашиваете, если знаете?» «А где цех фаршей?» «Прямо». «А шприцовочный?» «Направо». «Если не найдете, посмотрите в разделочной или в холодильнике, и она вечно с места на место скачет». «Почему?» «Она что, ваша подруга?» Криво усмехнулся он. «Да». «Тогда лучше промолчу». «Ну нет уж, скажите». «А вы не обидитесь?» «Нет». «С этой стервой никто работать не хочет». Я пошла, куда он указал. Никто не пытался меня остановить. На всех, и здесь, и на женщинах, и на мужчинах лежала печать какого-то равнодушия. Даже когда они смеялись или переругивались, казалось, что они не имеют никакого отношения к собственным голосам, к своему смеху, окружающей грязи и вони. Я протиснулась между работницами в синих комбинезонах, которые размалывали мясо. Головы у них были покрыты сеточкой. Гигантские мясорубки издавали металлический ляск. К нему примешивался плюхующий звук готового фарша. Но и здесь Лилы не было. Не было ее ни среди рабочих, которые забивали в свиные кишки розоватую массу, смешанную с кубиками сала, ни среди тех, кто разделывал туши, с пугающей быстротой орудуя острыми ножами. Я нашла ее возле холодильника. Она вышла из цеха, окутанная облачком белого пара. Вдвоем с напарником, низеньким пареньком, они несли на плечах красноватую пластину замороженного мяса, которое опустили на тележку. Лила снова шагнула к холодильнику. но Я заметила, что рука у нее перебинтована. «Лила?» Она медленно повернулась и недоверчиво посмотрела на меня. «Как ты сюда попала?» — спросила она. Глаза у нее лихорадочно блестели, щеки ввалились, но, несмотря на это, она производила впечатление большой и толстой. На ней была синяя рабочая спецовка, натянутая на что-то вроде длинного пальто, на ногах грубые солдатские ботинки. Мне хотелось ее обнять, но я не посмела. Почему-то я испугалась, что она рассыпется прямо у меня в руках. Она сама подошла ко мне и крепко обняла. От ее влажной одежды исходил тошнотворный запах жира. «Пошли отойдем», — сказала она и крикнула в напарнику. «Я на пару минут» и отвела меня в уголок. «Как ты меня нашла?» «Да вот нашла. Как же тебя пропустили?» «Я сказала, что я к тебе и что я подруга Бруно». Молодец. Пусть теперь думают, что я сосу хозяйскому сыну, хоть ненадолго отцепится. Что ты такое говоришь? Тут так принято. На фабрике? Везде. Ты получила диплом? Да. Но со мной случилось невероятное, Лила. Я написала повесть, и в апреле выйдет книга. На лице у нее было какого-то сероватого оттенка, как будто из нее откачали всю кровь. но все же она покраснела. Я увидела, как краска заливает ей шею, щеки и поднимается к глазам, которые она сощурила, словно боялась, как бы не вспыхнули зрачки. Она взяла меня за руку и поцеловала ее, сначала с тыльной, а потом с внутренней стороны. «Как я рада за тебя!» — прошептала она. Меня поразил не столько ее жест, сколько ее руки. Опухшие. и в засохших болячках. На большом пальце левой руки был свежий, но уже успевший воспалиться порез. «Что же у нее под повязкой направо?» — подумала я. «Что у тебя с рукой?» — спросила я. Она отшатнулась от меня и спрятала руки в карманы. «Ничего. Когда разделываешь мясо, вечно по пальцу попадаешь». «Ты разделываешь мясо?» «Куда поставить, то и делаю». «Расскажи Бруно». О, Бруно то еще дерьмо. Он появляется здесь одной целью — затащить кого-нибудь в термический цех и оттрахать». «Лила, это правда». «Тебе здесь плохо?» «Мне?» «Отлично. Тут доплачивают по 10 лир в час за то, что работаешь в холоде». «Эй, Чарула, две минуты прошли», — окликнул ее напарник. «Иду», — ответила Лила. «Сеньора Оливьера умерла», — тихо сказала я. Лила пожала плечами. «Она давно болела, все к тому шло». Заметив, что напарник Лилы нетерпеливо топчется возле тележки, я выпалила. «Она прислала мне голубую фею». «Что еще за голубая фея?» Я смотрела на нее, не в силах поверить, что она действительно не помнит, о чем речь, но ее недоумение казалось вполне искренним. Рассказ, который ты написала в 10 лет. Рассказ? Книгу. Мы называли его книгой. Лила поджала губы и покачала головой. Она нервничала, потому что ей надо было возвращаться к работе, но при мне продолжала делать вид, что ей на все плевать. Мне было пора убираться. Да уж, давно все это было, сказала она и поежилась. У тебя что, температура? Нет, все в порядке. Я порылась в сумке и протянула ей листки. Она их взяла. Я поняла, что она их узнала, но лицо ее осталось бесстрастным. «Я была самонадеянной дурочкой», — пробормотала она. Я поспешила заверить ее, что она ошибается. «Это прекрасный рассказ», — воскликнула я. Я его перечитала и поняла, что он никогда не выходил у меня из головы. Из него и родилась моя книга. «Из этой фигни?» Она громко рассмеялась. Тогда твой издатель просто чокнутый. Чиролла! Я тебя жду! крикнул напарник. Достал уже, прошипела Лила. Она сунула листки в карман и подхватила меня под руку. Мы направились к выходу. Я думал о том, как наряжалась, собираясь к ней, и с какими трудами до нее добиралась. Я воображала, что мы будем делиться воспоминаниями и, утирая слезы, Делать друг другу признание. Вместо этого мы пробирались через грязный цех, налили было толстое пальто, провонявшее жиром, а я изображала из себя девочку из хорошей семьи. Я сказала, что ее Реноча просто прелесть, такой умненький, а заодно похвалила ее соседку и спросила, как поживает Энсу. Ей было приятно, что я похвалила ее сына. Она согласилась, что с соседкой ей повезло, Но когда я упомянула имя Энцо, ее лицо осветилось. «Он добрый и щедрый», — сказала она. «Он ничего не боится. По ночам занимается, он столько всего знает». Я никогда не слышала, чтобы она о ком-нибудь говорила с таким воодушевлением. «И чем же он занимается?» «Математикой». Энцо, «Да. Он как-то прочитал книгу о компьютерах». А ну, может, рекламу где увидел, не знаю. Но он на них прям помешался. Он говорит, что компьютер совсем не то, что показывают в кино. Это не просто цветные лампочки, которые мигают и издают дурацкие звуки. Это в первую очередь язык. Язык? Она посмотрела на меня, хорошо знакомым с нисходительным взглядом. Не тот язык, каким пишут романы. Уточнила она. И в тоне, каким она произнесла слово «Романы!» — мне явственно послышалась издевка. «Это язык программирования. на Его-то изучает по вечерам, после того, как Ренучи уснет». Губы ее потрескались, лицо было измученным, но в голосе звучала такая гордость, что я поняла, этими неведомыми компьютерами увлечен не только Энцу. «А ты что в это время делаешь?» «Сижу с ним». Энцио сильно устает, если бы не я, он бы заснул. И потом вдвоем гораздо интереснее. Ты хоть знаешь, что такое блок-схема?» Я покачал головой. И Лила сощурилась, отпустила мою руку и принялась рассказывать о своей новой страсти. Во дворе колбасные фабрики, провонявшие жиром и горью костра, в синей спецовке поверх нелепого пальто, бледная и растрепанная с израненными руками, Элила вновь ожила, Из нее опять ключом била энергия. Она рассказывала мне о двоичной системе счисления, о булевой алгебре и о каких-то других вещах, о которых я не имела понятия. Ее слова, как всегда, произвели на меня неизгладимое впечатление. Пока она говорила, в моем воображении вставала их убогая квартира, в соседней комнате спит ренучо, а Энсо, целый день отработавший на локомотивах, сидит на кровати, а глаза у него закрываются от усталости. Рядом с ним сидит Лила, которая тоже целый день провела возле Чанов с кипящей розовой жижей, или за радиолочным столом, или в холодильной камере при минус двадцати градусах. Я словно наяву видела, как они борются со сном. Я слышала их голоса. Они чертили блок схемы, стараясь очистить мир от всего избыточного и свести его к двум основополагающим величинам — нулю и единице. Они шепотом, чтобы не разбудить Риночу, произносили непонятные слова, эхо которых отражалось от стен нищей комнатушки. Я вдруг осознала, что на самом деле проделала весь этот долгий путь и разыскала ее главным образом потому, что мне хотелось ей показать, что она проиграла, а я выиграла. Но Она раскусила меня сразу, едва увидев. И теперь, рискуя ссорой с напарником и штрафом, объясняла мне, что я вовсе не выиграла, Да и выигрывать было нечего. А ее жизнь по-прежнему полна захватывающих приключений. А время ничего не значит. Оно просто идет, и нам действительно надо изредка встречаться и слушать безумную музыку, звучащую в голове каждой из нас и отзывающуюся эхом в голове другой. «Тебе нравится с ним жить?» – спросила я. «Да». «Вы собираетесь завести детей?» «Мы с ним не спим». «Почему?» я не хочу а он он ждет ты относишься к нему как к брату нет он мне нравится тогда в чем дело сама не знаю мы остановились у костра и она кивнула в сторону охранника имей в виду сказала она этот тип может заявить что ты украла кусок колбасы чтобы тебя обыскать и облапать мы обнялись и расцеловались Я сказала, что еще приеду к ней и что не хочу терять ее из виду. Я говорила искренне. Лила в ответ улыбнулась. Я тоже не хочу тебя терять. Я почувствовала, что она тоже говорит искренне. Уходила я в полном смятении. Мне было трудно с ней расставаться. Я по-прежнему была убеждена, что без нее в моей жизни никогда не произойдет ничего по-настоящему важного. Но в то же время... Мне не терпелось вырваться из этого вонючего мира, частью которого она была. Отойдя на несколько шагов, я не выдержала и обернулась, чтобы еще раз попрощаться. Лила стояла возле костра в своем бесформенном пальто, стирающем все женские формы, и листала голубую фею. Через минуту она бросила листки в огонь.